Глава 4. Несколько месяцев ада. Как вы уже поняли, мы решили открывать компанию по продаже БУ деревянных поддонов или палет. Снаружи бизнес выглядит очень легко. Обзваниваешь в холодную крупных ритейлеров типа Пятерочки и Магнита, выходишь на соответствующий отдел, кажется, отдел снабжения, и предлагаешь у них купить поддоны, на которых им привезли товар. Если они согласны, приезжаешь на своей машине, договариваешься о цене, грузишь в машину и уезжаешь. Многие либо по незнанию, либо по требованию организации выбрасывали или сжигали палеты. Поэтому, когда ты предлагал за это деньги, которые, естественно, пойдут в карман этому человеку, предложение становилось очень интересным. Затем ты привозишь эти палеты на склад, сортируешь их сначала на те, что можно отремонтировать, и те, что нельзя, если вдруг такие есть, а затем еще и по сортам. Да, вы не ослышались, у падонов есть сорта. Отличались они размерами, грузоподъемностью и категорией – светлый, темной. Затем идет ремонт. Ну а после ты в холодную ищешь покупателей на эти поддоны, прорываясь сквозь секретарей и сотни фраз «идите нафиг со своими поддонами». В целом ничего категорически сложного не было, потому что Виталик понимал, как работать в закупе, а я в продажах. Мы прекрасно знали, что в этом бизнесе не работают с ИПшниками, поэтому однозначно приняли решение открывать ООО. По нашим договоренностям, мой партнер должен был взять 150 тысяч в кредит и какие-то небольшие деньги мы должны были накопить за время работы в найме. Общая сумма на запуск у нас была чуть более 200 тысяч, которые должны были пойти на покупку грузового автомобиля, съем склада и закуп первых партий товара. Так как инициатива открыть бизнес и кредит принадлежали Витале, мы решили делать его генеральным директором, а меня его замом. Я был с этим абсолютно согласен, потому что мне казалось это справедливым. Я толком не знал, что делать в бизнесе. Ну а так как весь наш бюджет был расписан до рубля, и более того, многие детали мы просто не учли, потому что не знали или забыли, решили меня пока никак не фиксировать в ООО, чтобы не нести дополнительные расходы. Чем ближе мы были к нашей мечте, тем больше общались. В какой-то момент мы заметили, что наше общение продолжалось с утра до позднего вечера, и решили, что по-хорошему нам нужен еще и офис. А в идеале и в целях экономии нам нужно найти три в одном. Место, где можно было бы вместе жить, работать и развернуть склад. Лучшим решением стал загородный дом с большим участком под склад. Офигевая ценно дома, мы перерыли весь интернет и все-таки нашли неплохой вариант. К нашему огромному сожалению нам ответил риэлтор. Не то чтобы я не люблю риэлторов, даже среди моих друзей есть люди из этой профессии. Но когда у тебя совсем нет денег, самое худшее, что ты можешь встретить на своем пути, это агент по недвижимости, особенно если у него стопроцентная комиссия. В объявлении дом был действительно хорош. Так как мы с Виталией обладали достаточно неплохими навыками переговоров, то мы решили как-то договориться с хозяйкой и сдать нам жилье без участия агента. Нетичный путь, согласен. Но что поделать, мы боролись за выживание. Я надел свою единственную рубашку, сбрил небольшую щетину и, встретившись с партнером, направился в Подмосковье, в деревню Болтино, которая находилась где-то рядом с мытищами, в 10 километрах от МКАД. По состоянию на 2010 год по переписи населения в деревне числилось 203 человека, то есть она была в 4 раза меньше той деревни, в которой я прожил 3 года во время обучения в колледже. С такой динамикой, если бы я переехал после нее еще в одну деревню, там население могло быть уже с отрицательным значением. Перед металлическим забором нас встретил мужчина-агент и взрослая женщина под шофе собственник этого дома, Татьяна. Когда мы подошли и поздоровались, Она посмотрела с улыбкой на нас, повернулась к агенту и произнесла. «Игорь, ты кого мне привел? Эти мальчишки хоть совершеннолетние?» Она сказала это в полный голос, будто бы нас не было рядом во время разговора. Повисла неловкая пауза. А Игорь, видимо, будучи опытным агентом, улыбнулся ей в ответ и молча открыл калитку. «О да, это был самый подходящий дом для нас». Просто огромный двор, в котором поместится действительно много поддонов. Двухэтажный деревянный домик и даже абсолютно новая баня, которой еще никто ни разу не пользовался. «Берем!» – хотелось мне крикнуть Татьяне. Но у нас было главное препятствие в виде агента и самой Татьяны, которая не особо-то хотела нам что-то сдавать. Экскурсия по дому подходила к концу, и мы с партнером договорились разделиться. Его задачей было общаться с агентом, а моей за три минуты убедить собственницу при разговоре тет-а-тет -тет сдать нам дом, да еще и без агента. Цена ошибки была очень высока, я выбирал самую банальную стратегию. Рассказал все как есть, что мы планируем запуск бизнеса, что территория нам нужна для того, чтобы использовать ее под склад, в доме мы собираемся жить и работать. Моя непродолжительная презентация немного зацепила хозяйку, и странная улыбка сошла с ее лица. В этот момент она была будто пропитана уважением к нам. И вот она уже практически согласилась, я это чувствовал, и тут я произнес. Но есть один нюанс, после чего сказал, что снять мы можем только в том случае, если обойдем агента. Кажется, я готов был провалиться в пропасть в этот момент. Но снаружи был, как всегда, непоколебим, и мило смотрел ей в глаза в ожидании ответа. Татьяна широко улыбнулась и в какой-то момент даже засмеялась и выдавила из себя. «Агент — это мой друг. Но как ты мне предлагаешь это сделать?» «Да как так?» – подумал я. И не успел еще ничего ответить, как услышал, что Виталик с Игорем начали спускаться по деревянным ступенькам со второго этажа. У меня было последнее мгновение, поэтому я предложил подумать и записал мой номер телефона. Нацарапал синей ручкой на каком-то чеке свой номер и засунул его в ее дамскую сумочку. Мы попрощались и в районе 14 часов поехали в Москву на очередную прогулку обсудить наши дела. Я всегда держал телефон в руке, чтобы не пропустить звонок хозяйки дома. Уже вечерело, и напряжение с каждым часом увеличивалось. Параллельно мы смотрели другие варианты, но за 30 тысяч рублей в месяц ничего похожего и близко не было. Ближе к 9 вечера я начал выкатывать гипотезы. Так как она была немного выпившей, может, она просто забыла? А может, ее оттолкнула наша наглость? А вдруг она рассказала все Игорю, они сейчас выпивают вместе где-нибудь и смеются над нами, понимая, что мы все еще ждем звонка. В общем, чем ближе было к ночи, тем хуже становилось настроение. Плохим решением было дать свой номер, нужно было брать ее телефон. На улице было уже давно темно, а мы все это время не расходились в надежде, что Татьяна позвонит, и мы сразу поедем обратно, чтобы не тратить деньги на метро. Понимая, что перспективы уже практически нулевые, мы грустные собрались по домам. И вот, в десятом часу ночи раздается заветный звонок. Она согласна. Я стоял на улице, сжав два кулака перед собой и сдержанно прокричал ⁇ Да! ⁇ На подписание договора Татьяна приехала с постельным бельем и кучей посуды. В разговоре оказалось, что у нее сын чуть постарше, чем мы, и тоже предприниматель. В тот момент стало понятно, почему она проявила к нам такую лояльность. Вообще нам очень повезло не только с хозяйкой, но и с самим домом. В нем были абсолютно все новые коммуникации. Санузел, душ, батареи и, по сути, его сдавали просто, чтобы он отапливался зимой и кто-то за ним ухаживал. Мы отдали хозяйке 60 тысяч, в которые входил платеж за первый месяц и залог, и у нас осталось 140, на которые нам нужно было купить машину, сделать первый закуп товара, и, как мы поняли только сейчас, нам нужен водитель, потому что ни у кого из нас не было прав с категории С. Через какое-то время Виталик выдал решение взять на работу его 18-летнего друга Сашу, который, по его словам, В теории первое время может работать даже бесплатно. Предложение было капец каким заманчивым. Но было два неприятных факта. Первый. У Саши вообще не было опыта вождения. Он только получил права. Второй. Чтобы получить эти права, скажем так, он не очень-то сильно учился. Мне очень не понравилась эта идея, но других вариантов не было. Так Саша оказался в нашей команде. Времени было в обрез, поэтому мы быстро начали поиски грузового автомобиля. Честно говоря, нам необычайно везло, так как за домом практически сразу мы нашли очень неплохой автомобиль. Ребята поехали его покупать. Это был ЗИЛ, который в народе называли «Бычок». В объявлении он стоил 150 тысяч рублей, которые, естественно, никто платить не собирался. Напомню, Виталий отлично работал в закупках, сбить цену для него не было проблемой. Он готов был вести переговоры целые сутки, лишь бы получить желаемую цену. Суток продавец не выдержал и сдался после двух часов, во время которых мой партнер объяснял, почему тот должен скинуть цену до 120 тысяч и насколько сильно ему нужен этот грузовик. Победа была уже близка, но после того, как собственник решил забрать свой GPS-навигатор из автомобиля и отдать уже с богом эту машину, Виталик удивленно спросил «Подожди, а как мы будем ездить без навигатора?» Все это время я был уверен, что мы учитываем его в цене. Этот мужик был крайне зол в тот момент, но Виталика не сломить, его не возьмешь какой-то там эмоцией. После пары неприятных фраз в адрес моего бизнес-партнера, которые тоже на него не действовали, владелец бычка все-таки подписал договор купли-продажи и оставил навигатор. Я вышел из дома и встретил ребят, которые ехали по узкой сельской дороге. Счастливые до безумия. Сначала я умирал от смеха, как они мне рассказывали эту историю, а затем от того, что они с горем пополам доехали до дома. Оказалось, что на словах 18-летний Саша водит лучше, чем на деле. И я убедился в этом, когда он пытался загнать машину во двор. Теперь у нас был дом, офис, склад, машина и даже водитель. Дело осталось за малым. То самое малое дело. По сути, если не считать какие-то мелкие детали, нам оставалось лишь закупить первые партии поддонов и найти, кому их продать. На тот момент задача мне казалась самой простой, так как мы делали это много раз, в отличие от покупки машины, аренды дома и открытия ООО. Денег к тому моменту у нас оставалось очень мало, их хватало всего на несколько партий поддонов. Вообще, оглядываясь назад, не могу понять, как мы не додумались сделать хоть какой-то бизнес-план. Весь наш план был в головах, поэтому реализация была сомнительная. По нашему великолепному плану, надежному, как швейцарские часы, Мы должны были купить несколько партий поддонов самого популярного сорта, быстро найти, кому их продать по цене ниже рынка, на полученные деньги купить еще больше партий, снова продать и так далее, пока не станем богатыми. Здесь нас ждали несколько неприятностей. Первое. Оказалось, что цена далеко не всегда является главным критерием сделки. Для кого-то было важно работать с проверенной компанией, для кого-то с известной, а кто-то из отдела снабжения просто-напросто хотел получить откат. Второе. Мы не учли, что действительно серьезные компании не просто просят, а требуют огромную отсрочку платежа, которая может доходить до 60 дней. Говоря простым языком, представьте, что вы отвезли товар 1 октября, а деньги за него получаете только 1 декабря. Все эти два месяца у вас нет ни товара, ни денег. Третье. Для крупных компаний, на которые мы как раз были нацелены, крайне важны были бесперебойные поставки, и это все с учетом отсрочки. Четвертое. Крупные компании закупали поддоны разного сорта в больших количествах. Для этого нам нужен был огромный склад с тысячами или десятками тысяч разных поддонов и огромная финансовая подушка в миллионы рублей. Приятного было мало, но мы уже прошли довольно длинный путь и отступать было нельзя, поэтому мы просто продолжили поиск наших клиентов. В нашем сером грузовом ЗИЛе было три места, куда как раз умещались мы с партнером и наш молодой водитель. После покупки мы, конечно же, как молодые ребята, захотели проехаться. Вначале было очень весело, пока мы не выехали на МКАД. Несмотря на то, что мы ехали в крайней правой полосе со скоростью километров 70 в час, это был тот редкий случай, когда мне хотелось выйти из машины прямо на дороге. Нельзя ходить пешком по МКАД, скажете вы. Но, честно говоря, я не уверен, что в нашей машине тогда было безопаснее. Было прямо страшно от мастерства нашего водителя. После этой замечательной поездки я вышел в метро, чтобы пересесть на маршрутку и поехать домой. А ребята решили поехать в Ашан за продуктами. Я никогда так не любил ездить на маршрутке, как в тот день. Был уже довольно поздний вечер, поэтому я доделал какие-то мелкие дела и прилег на кровать, предвкушая наше прекрасное будущее. Ближе к 10 часам вечера мне позвонил Виталя и попросил срочно приехать к определенному адресу, не отвечая на вопрос, что случилось. Быстро одевшись, я побежал к автобусной остановке, прокручивая в голове десятки вариантов произошедшего. Указанная моим партнером локация находилась во дворе многоэтажных домов. Первое, что я увидел – три наряда ДПС и кучу народа, которая спокойно ходила по двору и смотрела то в одну, то в другую сторону. Единственное, что мне нравилось в этой ситуации, что эти люди в тот момент были спокойны. Значит, скорее всего, все живы. Картина была странная, я несколько минут не мог понять, что вообще происходит. Потому что наш бычок почему-то стоял в выгнутых и закрытых на замок в воротах детского сада. Стараясь глубоко дышать и не делать поспешных выводов, я нашел своего партнера, который выглядел грустным и потерянным, и узнал от него, что здесь вообще произошло. Ребята поехали в Ашан и почему-то решили припарковать машину во дворе дома, который находился рядом. Вернувшись, Саша завел машину и тронулся с места. В нескольких метрах спереди было много наискось припаркованных автомобилей, и поворачивая направо, наш водитель хотел притормозить, но педаль тормоза провалилась в пол, и он понял, что теперь ему нужно справляться с автомобилем без тормозов. Он не справился и огромным металлическим бампером собрал как домино четыре автомобиля. Запаниковал, включил заднюю передачу и задним бампером проехался по капоту пятой машины. Видимо, в состоянии эффекта он включил переднюю передачу, протащил за собой несколько метров пятую машину, которая зацепилась за задний бампер, и когда понял, что он не может остановиться, решил врезаться в закрытые на амбарный замок ворота детского сада, которые удивительным образом выдержали натиск грузовика с массой в 3,5 тонны. Там машина заглохла. На мой вопрос, куда делись тормоза, я услышал, что у пневматических тормозов, которые были на том автомобиле, есть какие-то особенности, о которых Саша не знал. До сих пор не знаю, насколько это правда, потому что в тот момент моя голова была занята двумя вещами. Первое. У нас еще не застрахована машина. Второе. Наш единственный транспорт и наш единственный водитель временно недоступны. Когда все оформили, мы дружно поехали в ГИБДД, а машину поставили рядом с отделом на городской парковке вдоль дороги, на хорошо освещенном месте. Первые несколько часов, проведенные в одном помещении с потерпевшими, были очень неприятными, и временами казалось, что нашего молодого водителя кто-нибудь доприбьет. Да К сожалению для нас, все эти пять машин были иномарками. Но кульминацией этого вечера стало лишение прав Саши. Хуже вечера не придумаешь. Из отделения мы вышли в пять утра и отправились в ближайший круглосуточный магазин, где закупились пивом и поехали домой, оставив машину на парковке. Несколько часов мы заливали алкоголем наше горе и размышляли, как теперь двигаться дальше. На тот момент все наши мысли сводились к тому, что надо прекращать нашу так и не начавшуюся деятельность. С этим мы легли спать. Проснувшись в районе обеда, с легким ощущением похмелья, мы начали восстанавливать хронологию событий и остановились на том, что в целом у нас есть шанс продолжить наше дело, просто для этого нужно будет срочно найти водителя, которому не нужно будет платить причем опытного, и каким-то образом разобраться с убытками после ДТП. Во вчерашнем вечере все-таки была хорошая новость. Если не считать царапин, то наш грузовик вообще не пострадал. Именно с того момента мы его начали называть «танк». Не теряя времени, мы приступили к поиску водителя. Основная проблема была в том, что мы не знали, что вообще можем предложить. Но так стоять на месте было нельзя, поэтому приняли решение двигаться поэтапно. Первое в своей жизни собеседование — я проводил в гостиной нашего дома, за обеденным столом, застеленным розовой клеенкой. Выглядело это все так, будто мы сидели на даче, хотя в целом так и было. К приходу соискателя я навел порядок, погладил и надел свою единственную клетчатую рубашку. Нервничая, я встретил кандидата, мужчину, который был старше меня примерно в три раза. Павлу было под 60, он был очень вежливым и культурным мужчиной, который сразу расположил к себе. Да настолько, что я в начале собеседования предложил ему чай, от которого он, к счастью, отказался. Я не догадался поискать в интернете структуру собеседования, поэтому действовал по наитию. Ощущение было такое, что я от нервов заикаюсь в каждом предложении. Но, несмотря на это, собеседование шло довольно хорошо, как мне кажется. Павел учитывал мой возраст и снисходительно относился к каким-то неточностям или моей нервозности. В целом, Это было скорее не собеседование, а мой рассказ о наших приключениях в бизнесе, который еще не начался. И, видимо, он так проникся нашей историей и целеустремленностью, что когда мы подходили к завершению и нужно было обсуждать вопрос заработной платы, он сам заговорил о ней, к счастью для меня, потому что я вообще не знал, с какой стороны подступиться к этой теме. Но больше всего меня впечатлило не то, что он эту тему завел, а то, что он предложил. Павел сказал, что готов работать несколько месяцев бесплатно, а когда заработаем, тогда и выплатим. Говоря простым языком, он готов был работать в долг без каких-то авансов и официально закрепленных отношений. Делая вид, что спокойно воспринимаю информацию, в душе я ликовал, но при этом понимал, что предложение очень странное. Я уже сформулировал вопрос, чтобы уточнить, откуда такая щедрость, но не успел я его озвучить, как Павел, будто читая мои мысли, аргументировал это тем, что он уже на пенсии получает хорошие выплаты, и он видит наш проект как что-то интересное, что даст ему не деградировать в пенсионном возрасте. Ну и зафиналил тем, что когда он не работает, то бухает, что не нравится его взрослой дочке, которую он очень любит. «Это же джекпот», — подумал я, и мы ударились с ним по рукам, договорившись, что первым делом завтра же поедем забирать нашего бычка. На тот момент наше финансовое положение опускалось на самое дно, поэтому мы с партнером установили бюджет, за который не должны выходить. Он был равен 1000 рублей в неделю на двоих, включая транспортные расходы. Чтобы как-то выжить, мы покупали в Дикси самые дешевые макароны, которые лежали на самой нижней полке и продавались в мешках по 5 кило, стоимостью 30 рублей за штуку. Для понимания качества этих макарон скажу лишь одно. Их невозможно было сварить так, чтобы они сохранили форму. У них было две стадии – либо твердые, либо разваренные в хлам. Эти макаронные изделия, больше похожие на кашу, Мы ели на завтрак, обед и ужин, а в выходные позволяли себе добавлять в рацион сосиски. Несмотря на то, что они были тоже очень дешевыми, в эти дни я испытывал гастрономический оргазм. Когда выживаешь, тебя очень легко вывести из равновесия незапланированными тратами и потерянными деньгами. Один раз мы с Виталией ехали на маршрутке на самом последнем ряду, и так как не было размена, передали водителю тысячу рублей. Обычно это работает так – ты передаешь купюру, и все люди поочередно, из ряда в ряд, дружно передают ее, пока она не дойдет до водителя. После того, как водитель берет плату, он возвращает сдачу ровно таким же способом, но в этот раз сдача не вернулась. Когда мы подняли панику, кто-то из пассажиров сказал, что передача сдачи закончилась на парне, который вышел на остановке секунд 15 назад. Мы не знали, как выглядит этот парень, на улице было темно, и мы даже не видели, в какую сторону он пошел. Несмотря на это, мы разделились, я побежал налево, мой товарищ направо, в поисках человека, которого мы никогда в жизни не найдем. Примерно так мы себя чувствовали в тот момент, без денег и четкого понимания, что делать дальше. Рестарт С момента ДТП прошло несколько дней. Мы приехали с новым водителем Павлом забирать нашу машину, которая все это время стояла рядом с отделением полиции. Мне понравилась та уверенность, которую он излучал. Близи машины сразу стало видно, что человек с опытом. Он сел в кабину и постарался завести машину, но ничего не получилось. Затем Павел вышел, уверенно обошел машину спереди и направился к какому-то черному ящику на правой стороне автомобиля. Открыв его, он констатировал факт. Аккумуляторов нет. Два аккумулятора просто испарились. Судя по всему, кто-то их просто своровал. Денег у нас и так толком не было, а новая проблема заставляла нас понести расход в еще почти 10 тысяч рублей. Много раз обойдя вокруг машины и держась за голову, мы выпустили в воздух пару десятков матерных фраз, пытаясь оставить все эмоции рядом с грузовиком. Остановившись на пару секунд, мой бизнес-партнер махнул головой в сторону такой же машины. Мы поняли, что там ровно такие же аккумуляторы. «Может, мы снимем с нее и поставим их к себе?» «Хорошая шутка», – отреагировал я, и мы продолжили ходить вокруг машины. Быстрого решения не нашлось, поэтому мы договорились с Павлом, что решим вопрос в ближайшие дни и возобновим работу. Вечером этого дня Виталий уехал по личным делам, а я пораньше лег спать, так как на следующий день мне нужно было ехать в институт, дорога в который занимала, как в старые добрые времена, целых три часа. Утром я был крайне удивлен, потому что моего партнера не было дома, судя по всему, со вчерашнего дня, и он не брал трубку. Стараясь не допускать плохих мыслей и успокаивая себя тем, что он может быть у девушки, я поехал по своим делам. В районе обеда мне поступил звонок с незнакомого номера, и я услышал грустный голос Виталия. На мой вопрос «что случилось?» он ответил коронной фразой «не по телефону». И очень вежливо попросил меня приехать и захватить с собой еды, воды и сигареты со спичками. В тот момент я уже примерно понимал, что произошло, да и просьба привезти сигарет говорила о том, что ситуация нестандартная, так как на тот момент он довольно долго не курил. Приехав по указанному адресу, я с грустью понял, что мои догадки были верны. Это был полицейский участок. Несколько часов подряд я блуждал между этажами в поисках возможности пообщаться с приятелем. Поговорив с одним из сотрудников, я узнал, что мой партнер, вместе с нашим первым водителем, который разбил пять машин, решили пойти в банк и переставить с недалеко стоящей машины аккумуляторы в нашу. Плюс оказалось, что за последний месяц аккумуляторы были сняты у пяти машин, и все эти кражи автоматически повисли на моем партнере и его друге. Со слов сотрудников, им грозило до пяти лет лишения свободы. Более того, сказали, что их не выпустят до суда. Кажется, мне тогда ничего не оставалось, кроме как полагаться на человеческие качества собеседника и давить на жалость. Я обрисовал всю ситуацию с бизнесом, как есть на самом деле. Про ДТП, про то, как кто-то угнал аккумуляторы с нашего автомобиля, и про то, что в нашем ООО единственный учредитель, и он же генеральный директор, сейчас сидит за решеткой, и без него я не могу подписывать никакие документы и совершать какие бы то ни было сделки. Это значит, что в ближайшем будущем нашей компании придет конец. Не знаю, действительно ли их собирались держать до суда или просто хотели проучить, но в целом в тот момент мне было по большому счету плевать, потому что ключевой задачей было вытащить их на свободу. Каким-то магическим образом, методом переговоров, получилось это сделать до суда. Когда я представлял, что увижу своего партнера, то думал, что подойду к нему и очень эмоционально спрошу. «Ну как так? Я же говорил, что не надо!» Ну или что-то в этом духе. Но когда увидел их замерзших, грустных и голодных. Единственное, что я сделал, это обнял и спокойно спросил. «Ну как вы?» Сложности позади. Этот странный поступок меня очень сильно злил своей абсурдностью, который мы временно решили и договорились, что нужно просто-напросто купить новые аккумуляторы и быстрее уже начинать работу. Но не успели мы оправиться от этой серьезной неприятности, как Виталику позвонил один взрослый дядька и настоятельно предложил встретиться для обсуждения ущерба, причиненного в ДТП несколько дней назад. Мы приехали вдвоем в назначенное место, где нас уже ждала машина, на передних сиденьях которой сидели два здоровых парня в кожаных черных куртках, переместившиеся к нам прямиком из 90-х. Один из них был сыном владелицы пострадавшей машины. Честно говоря, в тот момент было жутко и страшно. Слишком уж уверенно он разговаривал. Он разложил нам по полочкам план действий, и заставил написать расписку на всю сумму ремонта с паспортными данными и сроками. В конце, конечно же, добавил пафосную фразу из разряда «Не стоит прятаться, я вас все равно найду». Купив аккумуляторы из денег, которые должны были пойти на закупку паллет, и взяв с собой водителя Павла, мы поехали к нашей машине, которая все так же неподвижно стояла уже целую неделю на парковке вдоль дороги. Чем ближе мы подходили, тем больше я думал, что сошел с ума. Из хорошего машина стояла на месте. Из плохого она стояла на пеньках. С нее сняли колеса. Павел спокойно, но удивленно, глядя на машину, подсокал, покачал головой и сказал, что колеса сейчас дорогие, особенно с дисками. А мы устроили очередное матерное шоу, нахаживая круги вокруг машины. Думаю, если бы эта ситуация произошла лет через 10, то нас точно кто-нибудь снял бы на видео, и оно стало бы вирусным. А еще прикольнее было бы снять по дням с хронологии событий. По ощущениям, нас как будто раз в несколько дней жестко избивали битой по голове, причем каждый раз все сильнее. И каждый раз были мысли, но сильнее уже некуда. Как показала жизнь, всегда есть куда сильнее. Павлу мы в очередной раз сказали спасибо и пообещали позвонить, как только поставим колеса. Он молча кивнул и скрылся за остановкой. Ну а мы продолжали пребывать в шоке, потому что денег нам теперь нужно было сильно больше, чем на два новых аккумулятора. Все шло к тому, что нам надо параллельно выходить работать в найме, чтобы быстро заработать теперь уже на колеса нашего бычка. Заработать быстро, с ежедневными выплатами, да еще и чтобы зарплата зависела напрямую от тебя, можно было, конечно же, в общепите. Поэтому мы нашли хороший итальянский ресторан на Арбате и устроились туда. Для меня это была привычная среда, потому что я уже имел большой опыт в этой индустрии. Я фанатично выучил меню, сдал его администратору и приступил к работе. Еще большой плюс был в том, что нас бесплатно кормили, а так как мы работали почти каждый день, то денег на еду почти не тратили. Расстояние до дома было большое и требовало много времени и больших расходов на общественный транспорт с учетом пересадок. Поэтому мы договорились с охранником и несколько раз в неделю оставались спать в заведении. Два месяца тяжелой, практически ежедневной работы дали нам возможность заработать на колеса и даже немного отложить на развитие бизнеса. Полноценный запуск был близок как никогда. Движение вверх. Спустя два месяца простоя, мы наконец забрали нашу машину, хотя когда мы туда ехали, я допускал, что с нее вновь могли что-нибудь снять, например, кабину. К счастью, все остальное было на месте. Дело сдвинулось с мертвой точки, и мы даже закупили две партии самых популярных поддонов. То есть, по сути, мы шли не от потребности клиента, а от того, что могли предложить в силу наших возможностей. Проблема еще была в том, что если я находил потенциального клиента, ему эти поддоны нужны были еще вчера, поэтому даже если бы мы захотели, мы не могли бы исходить из его потребностей, так как закупка требует большего времени. Наш эмоциональный подъем после того, как у нас на складе появились первые поддоны, продлился недолго, потому что в целом я уже нашел порядка пяти потенциальных клиентов, но мы их просто не могли обслужить в силу своих возможностей. Помимо бизнеса, мы должны были ухаживать еще и за домом, в котором жили и работали. На дворе уже была зима и по колено снега. Во дворе у нас был септик, который периодически нужно было опустошать, заказывая специальную машину для этого. Септик располагался в земле, сбоку от дома. И приехавшие для этих работ два мужика передом проехали через весь большой двор по снегу и остановились там, где им было удобно. Машина у них, естественно, была не новая, с большой оранжевой бочкой. И работала она достаточно громко, как стандартная грузовая машина. Выполнив все работы, мужчины начали сдавать задом на своей большой машине по рыхлому снегу и зацепили кабиной толстый электрический провод, который шел от дома к новой бане, в которой мы до сих пор так и не попарились. Судя по тому, что наши крики водитель совершенно не слышал, шумоизоляция в машине была хорошая. Пара секунд медленного движения грузовика и жесткого натяжения кабеля, и случился щелчок. Водитель наконец остановился и увидел мои глаза, полные ужаса, смотрящие на баню. Ее дверь сложилась по диагонали, как бумажная игральная карта. Единственная мысль в моей голове – как теперь все это объяснить хозяйке дома? Каким последствиям это приведет? Кто теперь должен за это платить? Вопросов было очень много, в том числе и к мужчине, который был за рулем и вообще не обратил внимания на единственный провод. Пока мы пытались сообразить на месте, что теперь делать, эти мужчины аккуратно произнесли «Ну, извините» и по-быстрому испарились на своей машине говнокачки, оставив нас наедине с нашими проблемами. За коммуникацию с Татьяной, собственницей дома, отвечал я, поэтому каким-то образом мне нужно было разрулить максимально неприятный момент. Я собрал все свои силы в кулак после огромного количества потрясений за последние месяцы и даже не представляя, как можно решить эту проблему, позвонил ей в надежде услышать от нее какое-то решение. Внимательно меня выслушав, Татьяна спокойно спросила, «Есть ли ещё повреждения, кроме двери и дверной рамы?» И, услышав, что нет, с ноткой радости в голосе сказала, что притащит знакомого, который все отремонтирует. Это был лучший ответ, который я мог услышать. В тот момент я испытал нереальное облегчение, потому что помимо убытков мне не хотелось портить отношения с этой прекрасной женщиной, и было как-то стыдно перед ней за это происшествие. Кажется, все, что могло произойти, произошло. Но в январе наш дом не прошел испытания подмосковными морозами. И одним прекрасным утром, после пробуждения, мы с удивлением заметили, что у нас идет пар изо рта, а в спальне было невыносимо холодно. Я знал, что это очень плохой знак. Когда я в детстве жил на улице Фрунзе, у нас зимой не функционировала добрая половина дома, потому что там было размороженное отопление. Эта ужасная фраза «размороженное отопление» пугала меня с самого детства и настигла в очень неожиданный момент. Так как спать нам было больше негде, Мы перед сном одевались в кучу вещей и накидывали на себя все возможные куртки, одеяла, покрывала, пледы и вообще все тряпки, что были в доме. В целом, когда укутываешься вместе с головой, холод глобально не чувствуется при условии, что ты хорошо одет. Помимо холода, было еще несколько проблем из-за размороженного отопления. В том числе отсутствие воды и нефункционирующий санузел. Воду для приготовления еды и чайника добыть было легко, так как у нас был двор, где было очень много снега. Поэтому мы его собирали в кастрюле и топили на газовой плите. С Санузлом ситуация была похуже. Туалет соорудили во дворе, а в душ два раза в неделю ходили на работе у знакомого. Возможно, вы сейчас представили эту работу в виде офиса и эстетичной светлой душевой комнаты. Но нет. На тот момент у нас все было только по хардкору. И работал наш знакомый не менеджером в офисе, а сварщиком. И у него был доступ к какому-то небольшому техническому зданию. Мы проникали туда ночью, когда там никого не было, и мылись горячей технической водой из труб городского центрального отопления. Вода была ужасно вонючей. Но между тем, чтобы не мыться вообще и мыться вонючей водой, мы с удовольствием выбирали второй вариант. Удивительно, как мы в 20 лет адаптировались ко всем обстоятельствам, которые возникали на нашем пути. Съехать с этого дома мы, естественно, не могли по многим причинам. Все наши попытки как-то отремонтировать отопление не увенчались успехом. Все приглашенные мастера по отоплению говорили, что нужно ждать весны, потому что батареи замерзли, и ничего с ними не сделать. Хозяйка дома в связи со сложившейся ситуацией испытывала неловкость и в какой-то момент даже предложила временно пожить у нее в пятикомнатной квартире, которая находилась под Подмосковье. Это было очень приятно. Но мы, конечно же, отказались и продолжили ждать весну. Мужской договор Огромное количество холодных звонков потенциальным клиентам не давали результата, потому что мы все никак не могли закрыть их потребности в объемах поставок и ассортименте. Во время очередного мозгового штурма на эту тему Виталик вспомнил, что когда мы едем на маршрутке в сторону Москвы, то по правую руку висит баннер с рекламой поддонов, и решил съездить туда познакомиться, узнать, что за компания и, возможно, даже устроиться на работу. В тот момент мы были в очень неприятном положении, когда вроде все готово, но не хватает какого-то кусочка пазла. И как бы мы ни пытались решить нашу задачу, ничего не получалось. Поэтому его предложение как минимум звучало интересно. Вернулся он с отличными новостями. Оказалось, что там огромный склад с десятками тысяч поддонов. И у них абсолютно противоположная проблема нашей. Они тупо не знают, куда их сбывать. Вот он, потерянный кусочек пазла. Все сошлось. Мы договорились с владельцем склада, что он будет предоставлять нам товар по определенной цене. Мы делаем свою наценку и продаем его прямо с этого склада, то есть нам даже не нужен теперь свой. С этого момента начались первые контракты и отгрузки клиентам. Жизнь начала налаживаться. Правда, начали появляться мелкие шероховатости, которые мы не учли. Нужно было сдать первую налоговую декларацию, заполнить кучу каких-то бумажек, товарно-транспортные накладные, счета фактуры, акты, счета на оплату и прочие вещи, которые у меня не вызывали никакого энтузиазма. Когда мы обратились за помощью к бухгалтеру, у нее волосы дыбом встали, причем даже на руках, когда она узнала, что мы работаем без 1С. Нужно было как-то контролировать работу водителя, учитывать бюджет на топливо, решить, где вообще должна ночью стоять машина – в нашем дворе или у дома водителя. Вроде логичнее у нас, но тогда это дополнительные расходы топлива, временные затраты водителя, да и вообще, как будто ему неудобно каждый день ехать за машиной в область, а потом на ней же возвращаться обратно в Москву. После работы опять отвозить в область, а спать возвращаться снова в Москву. В общем, много разных предпринимательских ништяков свалилось нам на голову. Было ощущение, что мы идем в правильном направлении. Эти задачи были куда интереснее, чем искать аккумуляторы или колеса на машину. В очередной прекрасный день нашего расцветающего бизнеса нам позвонил собственник того склада и сказал, что наша машина попала в ДТП на МКАД. Водитель на звонки не отвечал. Оказалось, он ударил японскую иномарку, схватил ключи и документы и убежал. Да, это все тот же взрослый и опытный водитель Павел. Водителем «Тойоты» оказался молодой парень, а владельцем его отец, который на место происшествия захватил своего автомеханика. Тот посмотрел на вмятину и сказал, что без проблем выпрямит. Собственник легкового автомобиля после услышанной истории о сбежавшем водителе претензий никаких не имел и даже помог отогнать автомобиль на обочину, вскрыв приборную панель и замкнув провода зажигания. Мой партнер поехал к нашему единственному сотруднику домой, чтобы забрать ключи и документы от машины. Ни о какой совместной работе в дальнейшем речи уже не шло. Нужно было всего лишь забрать то, что принадлежало нам. Павел открыл дверь в абсолютно пьяном состоянии, делая вид, что не понимает, о каком ДТП идет речь. Он громко утверждал, что сегодня вообще не работал и весь день пил. После того, как он узнал, что с ним никто не планирует дальше сотрудничать, и когда осознал, что методом переговоров ему ничего достичь не удается, Павел взял кухонный нож и начал угрожать расправой. На подмогу ему вышел его пьяный сосед, с которым они вместе проводили время. И ситуация с каждой минутой становилась все более напряженной. На счастье для всех в квартире находились не только эти двое, но и взрослая дочь Павла, которая выбежала в слезах, рыдая, просила прощения и уговорила своего отца вернуть документы и ключи. На этом наша история с Павлом закончилась. Наш танк в очередной раз не пострадал. Его тяжеленный металлический бампер принимал на себя любые удары и просто их не чувствовал. Теперь нам требовалось всего лишь найти нового водителя, что у нас с полученным опытом довольно быстро получилось. Так называемые бизнес-процессы двигались с еще большей скоростью. И даже начал появляться намек на возможный заработок. Насколько лучше у нас становилось все в бизнесе, настолько хуже было в отношениях с Виталией. Легкость улетучилась, между нами появилась какая-то напряженность. В какой-то момент мы перестали быть командой, стали мало общаться, несмотря на то, что жили в одном доме и занимались одним делом, доверие практически испарилось, и появилось ощущение, что мне что-то не договаривают. Поведение моего партнера стало каким-то высокомерным, и все, что происходило, мне безумно не нравилось. Мои комментарии прямым текстом ничего не меняли. Не видя перспектив в наших бизнес-отношениях, я принял решение уйти. Такого резкого поворота Виталик точно не ожидал, и мое решение выбило его из колеи. Было ощущение, что даже как-то затронуло эмоционально. Его такое развитие событий не устраивало, поэтому он приводил кучу аргументов и убеждал меня в том, что я принял поспешное решение и нужно немного остыть. Наш диалог длился довольно долго. Финальный аргумент с его стороны звучал так. «Мы уже построили машину, нам осталось всего лишь ее завести». Или что-то в таком духе. С этим я был согласен. Его слова заставили меня задуматься. Действительно ли я готов сейчас уйти? Параллельно с моими рассуждениями он подбадривал меня и мотивировал вместе идти дальше. Напоминал, через какие сложности мы прошли совсем недавно и что до успеха осталось совсем чуть-чуть. Я остался, но проговорил, что если будет схожая ситуация, то я уже точно уйду и никакие аргументы не помогут. Мы обнялись по-дружески и в приподнятом настроении продолжили свой путь. Хорошие отношения продлились недолго, примерно пару недель. Все то недопонимание, которое было изначально, вернулось. Только к нему добавилось еще и то, что мой партнер был уверен, что он работает больше, чем я, и вообще всем занимается самостоятельно. Это мнение совсем не ложилось на то, как две недели назад он уговаривал меня остаться, утверждая, что если я выйду, все сломается. Я сдержал свое слово и во время финального разговора с Виталий уведомил его о том, что выхожу из бизнеса. Для него это не было сюрпризом, поэтому мы приступили к переговорам о том, как именно я выйду. Несмотря на то, что бизнес уже вот-вот взлетит, риски еще сохранялись, так как помимо возможной судимости предстояло закрыть убытки перед владельцами пострадавших автомобилей в том злосчастном и дорогом для нас ДТП. Мы договорились, что я просто оставлю ему полностью свою долю, ну а дальше будет два пути. Если бизнес развивается и все хорошо, то позже Виталик мне отдает 150 тысяч рублей за мою долю, если же у него ничего не получается, то он мне ничего не должен. Статус джентльменского соглашения – подчеркивал еще и тот факт, что я не взял с Виталия расписку, чтобы на него не легло еще больше психологического давления, ведь ему предстояло разобраться с кучей дел. Не оговорив четких правил и сроков, мы крепко пожали друг другу руки в последний раз, я взял свою единственную спортивную сумку, в которой умещалась вся моя одежда, и с пятьюстами рублями в кармане я вышел навсегда из нашего дома, офиса и склада. Так начался мой 2012 год.